Глава вторая, в которой слишком много экспертов. После принятого решения о переезде в столицу я жил в состоянии временщика. Продолжать ремонт и обустраивать крепость в старом Белозоровском доме уже не хотелось, хотя я и надеялся сюда вернуться спустя время, потому довольствовался тем, что имел. Рейка от душа протекала, и свои нравные струйки лупили из щелей, пытаясь залить пол. Шторку-то я такие не повесил. В плитке не работала духовка, но мастера вызвать было откровенно лень. «Кто у меня тут пироги печет-то?» Печь стояла неберенная, из табуреток целой оставалась одна, но мне было наплевать. Гостей я почти не принимал. Сковорода с четырьмя яйцами и двумя пальцем пиханными колбасками уже шкварчала на медленном огне. Турка источала ароматы кофе. Пальцем пиханая. Это словосочетание всегда вызывало у меня глумливую усмешку. Но, стоило признать, натуральный домашний мясной продукт был выше всяких похвал. Нарезал хлеб и приступил к утренней трапезе. Плотно завтракать. Такая привычка сформировалась под давлением внешних обстоятельств. В течение дня поесть удавалось не всегда. Журналистам ноги кормят, как говорил старина Рубан. А фастфудов и готовой еды в привычном изобилии тут не имелось. Были кулинарии и кафетерии, но, в общем, рассчитывать на перекус не приходилось, а потому вставал пораньше и ел что-нибудь калорийное. Белозеровский организм, кажется, и гвозди мог переварить. Добираться до редакции на Коздике было куда как веселее, чем шлепать пешком по в почти полной темноте до остановки и ждать автобуса на промозглом сыром ветру. И потому я обычно собирал по утрам целую команду из слободки. Иногда это бабулечки, что торопились в поликлинику или еще в какую контору развлекаться. Иногда ребята опаздывали в школу и просили подбросить до центра. А сегодня я вез Ивана Кирилловича Ласицу, плотника, прораба, нынче пенсионера и политического эксперта. Он ехал на очередную шабашку. «Ну что, пресса?» – начал разговор он. «Говорят, Леонид Ильич наш на пенсию просится, а его не пускают. Со здоровьем у него не лады. Говорят, что и против ввода войск в Афганистан он выступал. Я молча переключил передачу и вел машину дальше. Как думаешь, если Брежнев на пенсию уйдет, кто вместо него будет?» Продолжал свои провокационные беседы Кириллович. «Я мыслю, Машерова хорошо бы союзом руководить. Батька Петр Шороху бы навел, всю эту шушеру бы разогнал. Вон, возьми нашу Белорусскую СССР». Ни полезных ископаемых, ни моря своего. Почва, слезы одни, или соболочные, или подзол. На таких почвах разве что травку растить, да скотину пасти. Однако ж, лучшая республика союза! Представь, Викторович, как бы он страну на дыбы поднял. А может, не надо на дыбы? Уж сколько раз ее, бедную, на дыбы поднимали. Не удержался я. Может, лучше рысью, пускай даже галопом, но на дыбы не стоит. «А у нас по-другому не получится», — отмахнулся Ласица. «Слушай, я туалетную бумагу не мог две недели купить. Приходилось с пионерской правдой подтираться. Сказать неловко. У нас что, леса не хватает? Или макулатуры мало сдаем? кой хрен бумаги жопной нет? Все это жулье и вредители. Всех их нужно к стенке через одного. Или на Колыму». Я только головой покачал. «К стенке через одного. Это, конечно, сурово». «Хорошо, хоть не маяком подтираетесь, и на том спасибо». С моей стороны не могло не прозвучать этого комментария. «Не, как можно? Моя любимая газета Дубровчан, я им печку растапливаю». Тут Кирилович вдруг сменил тему. «А что думаешь по поводу Афганистана? Нужно было туда влезать». «А я ничего по этому поводу не думаю, но раз влезли, то вылезать поскорее надо, верно? Пацаны наши уже гибнуть начали». «У меня племянник Витебской десантной дивизии служит. Там настоящий дурдом!» «Где один раз поднят был наш флаг, там он более опускаться не должен», — процитировал близко к тексту я. «Это кто сказал?» — заинтересовался Ласица. «Сталин?» «Романов». «Какой? Ленинградский? Григорий Васильевич?» «Нет, Николай Павлович». «Ну, вы подумайте, как это выглядит? Вошли войска, начали, можно сказать, советскую власть строить, подняли, как ты говоришь, страну на дыбы, а потом ушли, побарагозили и сбежали, предали всех, кто начал новую жизнь, доверился нам. Их же Маджихеда растерзают, понимаешь?» Завелся я. «Конечно, зря. Наверное, будь там кто-то из моих близких, я рассуждал бы совсем по-другому. Оно всегда так получается, когда дела глобальные становятся личными» еще и едва не спалился. Маджахедами афганских непримиримых вроде как еще никто и не звал. Но моему собеседнику, кажется, на такие нюансы было плевать, он меня почти не слушал. «А пацаны наши гибнуть за них должны!» настаивал Васица. «Так дерьмо уже случилось, уже вляпались по самое междудушье. Может, и не стоило этого делать, или стоило, я не знаю. Я в среднеазиатской каше не особенно разбираюсь, Кириллович, и в высокой политике тоже». Восток вообще дело тонкое, но точно скажу, нужно сделать так, чтобы это все было не зря. А чего там в тех песках и горах такого, ну? Дикий народ, сплошная пустыня, на кой хрен они нам сдались? Я не стал ему рассказывать про залежи в этих самых песках и горах, колоссальных объемов нефти, газа, угля, меди, серебра, золота, кобальта, серый, свинца, цинка, редкоземельных элементов, железной руды, соли драгоценных и полудрагоценных камней, и, конечно, лития. И какое значение литий будет иметь для мировой экономики лет через 40? Просто заткнулся и ехал дальше. «Вам куда, Кириллович?» «А вот, возле аптеки. Выброси меня». «Ну, бывай, Гера, увидимся». Зря он напомнил про Афганистан. «Я был готов головой от стенку биться от осознания собственного бессилия. Тоже мне попадание с прогрессор. Чего я успел? Что сделал?» Котельни лигнином топят, дом отдыха строят, штаны белозерами в честь меня назвали. Белозоровые штаны во все стороны равны. Нахрен. Смешно. Попасть в прошлое и не попытаться изменить историю – это какая-то дичь, если честно. Я пытаюсь, но выходит пока не очень. Хреновый из меня прогибатель изменчивого мира получается. В редакцию я входил в самом мрачном настроении. чертов Кириллович! На столе меня ждали три конверта с проклятыми анонимками. У дверей кухни Анатольевич с кружкой кофе в руках. «Утро красит нежным светом лица заспанных прохожих», сказал Сиваконий ухмыльнулся. «А меня не красит утром. Я красивая попозже», откликнулся я. хе признайся, Гера, чего такой кислый?» «Да вот», указал я на анонимке. «Нам пишут». «Давай называть вещи своими именами. Херню полную пишут. Без ста не разберешься?» И вдруг меня осенило. «Точно. Вот кто мне ответит на вопрос. Анатолич, ты знаешь, что за зверь такой водка Выборова? Вроде как польская, может, чехословацкая». «А как же, а как же, польская. Очень приличный напиток. А что?» «Да вроде как в Раису завезли. И что-то я в сомнениях. Продают вроде как из-под полы». «И что ты предлагаешь? Проехать попробовать?» «А что, ты эксперт?» «Ха-ха, это называется сомелье. Я тебе говорил, что в Германии служил?» «Ну да». «Пили монотонно. И выборову эту тоже. Вкус я запомнил на всю жизнь, поверь мне». «Тогда после работы едем пробовать?» «А то!» «Вот так вот. И никакие эксперты не нужны. У нас свои имеются». День прошел бодро. Для начала я позвонил в санстанцию и дурил им голову, уточняя момент с химикатами. Оказалось, пробы воды на рыбхозе все-таки берут. Никаких химикатов в прудах нет, по крайней мере тех, какие у нас определяются на местном уровне. Но если есть такая необходимость, наши эксперты могут завтра съездить и еще раз взять. Дурная работа, товарищ Белозер. Но если для публикации нужно, и вы нас добрым словом вспомните, пожалуй, что и съездим. Сказал мне главный санитарный врач района с великолепной фамилией Поднебесный. «Но в наших карпах никаких опасных для организма веществ нет. Иногда бывают глисты, да, и яйца глист. Иногда что-то в пруды сливают несознательные работники предприятий, потому мы и берем пробы. Но уже долгое время такого не фиксировали. А так рыбу нужно подвергать тщательной термической обработке, жарить или варить, а верить не стоит». — И сырую употреблять тоже. — А таранка? — Хотите бутулизм? Голос Поднебесного прозвучал даже радостно. — Тогда кушайте. — Нет, спасибо. Как-нибудь без бутулизма обойдусь. Удовольствие это, кажется, ниже среднего. — Вот и я так думаю. Вот и я так думаю. Расстались мы вполне довольны друг другом, и я решил, что с этим Поднебесным можно иметь дело. Потом позвонил в ветстанцию. Они сначала послали меня прямиком в жопу, грубым мужским голосом. А потом какая-то милая девушка взяла трубку и сказала. Меня зовут Элла. Элла Громова. Я практикантка из ветеринарного техникума. Если у вас есть транспорт, мы могли бы проехать на рыбхоз, выловить карпа. И я его обследую на предмет отравления химикатами. Ну, я постараюсь. Но как получится, не знаю. Но это будут неофициальные результаты. Просто, ну, из любопытства. Я пока не эксперт. «Ну, хоть она не эксперт, а то было бы слишком много экспертов на одного Белозера». Грубый мужской голос уточнил у любопытной практикантки элочки ситуацию со слишком большим количеством свободного времени и выдвинул несколько предложений занять это самое время, чем товарища Громову сильно обескуражил. «Транспорт будет», — сказал я. «Когда с вами заехать?» «Давайте завтра, часиков в 10, да, Яков Абрамович?» Она там, видимо, уточняла у кого-то. Ой, я забыла про птицу Да, давайте тогда в 12. Сможете в 12? Сможем? Эта телефонная дипломатия порядком утомляла, но нужно было продолжать. Еще не решился вопрос с неким Владимиром Лисовым, который наускивает на людей индюков, а потому я позвонил в ЖЭК Восточный. Дозвониться удалось напрямую, вежливой и доброжелательной захожей. Это начальник ЖЭКа мне запомнилось с самой хорошей стороны, и теперь только подтвердило первое впечатление. Да, — Да-да, конечно, я вас прекрасно помню, Гера, — сказала она приятным голосом. — Давайте мы с вами вместе туда съездим и разберемся, в чем дело. Хорошо, что эту анонимку вам прислали, они в горком партии. Часика в четыре вас устроит? Ну, подходите к ЖЭКу, оттуда отправимся, вы, я и водитель. — Большое вам спасибо, товарищ захожая, — искренне сказал я. — С вами приятно иметь дело, вы просто лучший начальник ЖЭКа в городе. — Меня Ольга Николаевна зовут. — Смутилась на той стороне трубки женщина. — В общем, ждем 4 часа. Я как раз собирался сбежать на обед на полчаса раньше положенного, когда меня выловила Светлова. Она зашла в мой кабинет и спросила. — Геран, а над чем вы работаете? Пришлось рассказать ей про анонимки. — Послушайте, это какой-то ужас, — заохала она. — Мы теперь и сдохлой рыбы должны разбираться, и с пьяницами. Почему они не пишут в исполком, в райком, в ОБХСС, в конце концов? Гера, я хотела вам поручить литературную страничку. Меня передернула. Э, э Татьяна Ивановна, помилуйте, чем наши литераторы лучше уж дохлая рыба? Я, если все выгорит, из этих трех писем такое журналистское расследование сделаю. Просто ужас какое. Да? Думаете, эти три случая как-то связаны? Вот, спланирую сегодня-завтра выяснить. Я видел, что она сама не хотела заниматься литературкой, а Светловой я был многим обязан и потому и предложил. «Если ждет до послезавтра, то я, в принципе, могу, только без поэзии, очень прошу». «Гера, тут у меня для вас плохие новости, там сплошная поэзия. Можете, конечно, взять рассказики у Патронкина и еще что-нибудь, чтобы хотя бы строчек 250 закрыть, но, сами понимаете». И тут же постаралась подсластить пилюлю. «Но если сделаете в субботний номер, то я вас на следующей неделе отправлю в Мозырь, на семинар, отдохнете». «А там кормят?» — сделал стойку я. «Если удастся набить брюха, то я за». Святого рассмеялась. «Кормят. Обещали кофе утром и фуршет. Гера, я всегда удивлялась, почему вы стараетесь сделать из себя гораздо большего мужлана и варвара, чем есть на самом деле. Зачем вам это?» «Татьяна Ивановна, я однажды прочитал такую великую мудрость». «Если ваши брюки будут заправлены в носки разного цвета, от вас не будут ожидать слишком многого. Я предпочитаю приятно удивлять, а не разочаровывать при дальнейшем общении». «Но мы с вами ведь достаточно давно знакомы». «Ну, значит, ваше впечатление обо мне уже ничем не испортить». Светлова снова рассмеялась. «Ладно, занимайтесь дохлой рыбой и крякающими индюками» если вам так нравится. Но литературку приведите к общему знаменателю. Вам Езерская на стол материалы положит». «Да прибудет со мной сила», — сказал я, кажется, вслух. «Что-что? Ничего-ничего». «Звездные войны» вышли в американский прокат три года назад. До СССР они еще не дошли, и поэтому я мог здорово спалиться. Но фраза была довольно общая. «Сила она, сила и есть. понятие универсальное. «Так я записываю вас в Мозырь». «Записывайте». «И вас не интересует, что там за семинар?» «Не-а», — честно сказал я, «потому что Мозырь — это чудесно в любом случае». На улице Революционной оказалось все не так однозначно. Захожая шагами померила расстояние от двухэтажного дома до забора того самого поместья с развязанными птицами и злым хозяином, и сказала... Тут явно больше 60 метров. Это не придомовая территория, так что претензии в целом силы не имеют. А вот куча эти им нужно будет убрать, действительно. Сейчас оформим предписание. И смело постучала в калитку. На встречу нам вышел сам Лисов. Плотный мужичок лет 50 в ватнике и шапочке петушке. Выслушав суть вопроса, он засуетился и пригласил нас в домик. Точно такой же пенальчик, как и у всех вокруг, квадратов 12 не больше. Птиц у него, по всей видимости, было много. Квахтание и кряканье слышались откуда-то из-за дома. По ходу беседы с Лисовым выяснилось, заселился недавно, буквально летом. Хатка перешла ему в наследство, по завещанию, от проживавшего здесь его вроде как друга и товарища, некоего Федора Архиповича Нестерчука. «Доглядал я его, присматривал за ним, вот он на меня и отписал в мае месяце, своих никого у него не было. Чтоб дом не пропал, меня прописал, а потом завещание составил, честь по чести, и помер». И стал совать какие-то бумаги захожие. Та бумаги посмотрела и сказала, «Солом и навоз убрать на территорию вашего участка, птиц содержать как положено, чтобы они жильцам не мешали, все понятно?» Так я у жильцов разрешение спрашивал. Вот даже подписи собрал. Мол, не против они, чтобы я курей и утей содержал. Они у меня яйца покупают и птицу саму иногда. Какой, однако, ушлый дядечка. Однако, как выяснилось, подписи были собраны не у всех. Одна бабуля со второго этажа и шестой квартиры подписывать бумагу категорически отказывалась. Вот тебе и анонимность. Что пью? Мы с Ольгой Николаевной переглянулись. Ситуация вроде как классическая. Имеется вечно недовольная бабуся, которая решила высоко поднять знамя борьбы с соседями. Пишет анонимки, всем портит жизнь. Но что-то меня в этой истории смущало. Вот так просто? Досматривал товарища, тот отписал ему дом и в скорости помер. Это дурно пахнет. Я размышлял во всем этом, шагая вслед за захожей калитке, как вдруг почувствовал острую боль в лодыжке. «Холера!» заорал я. Огромный индюк с длиннющей кишкой, свисающий с клюва, подкрался незаметно и долбанул меня в ногу. С испуга я изо всех сил вмазал агрессору ногой с разворота. Получилось так себе, если честно. Злодей с возмущенным клёкотом хряснулся в подтаявший сугроб, но быстро вылез оттуда и принялся готовиться к новой атаке. Ольга Николаевна пискнула и помчалась к калитке. Лиса выбежала на крыльцо и заорал «Не тронь птичку!» Птичка ринулась на меня, топорще перья и превратившись в полный агрессии шар, торчащий голой башкой и кишкой наперевес. На сей раз я был готов. Пинок получился куда более увесистым. Индюк по пологой траектории отлетел в сторону своего хозяина. — Низко пошел, — сказал я, поминая про себя поручика Ржевского. — Видать, к дождю.